Ко Господу внегда скорбетими возвах и услышимя, Господи избави душу мою от устен неправедных от языка льстива. Что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены с пустынными, увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся с селений кидарскими. Много во душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, игда глаголах им у мяту не. Возведох, очи мои в горы, отню даже придет помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего неба и землю. Не дашь во ноги Твоя ниже воздремлет храняй Все не воздремлет ниже уснет храня Израиля. Господь, сохранит Тебя, Господь, покров Твой, на руку десную Твою, во дни солнце не ожет Тебе ниже луна ночью. Господь, сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь, Господь, сохранит вхождение Твое исхождение Твое от ныне и до века. Возвеселихся, рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего дворях Твоих в Иерусалиме. Иерусалим и яко град, Ему же причастие его в купе. Таму доша, колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтесь о имени Господню. Яко таму седоша, престоле на суд, престоле в дому Давидове, Вопросите же я же по мире Иерусалима и обилие любящим Тя, будешь же мир в силе Твоей и обилие стол по стенах Твоих, ради братья моих и ближних моих глаголов уба мир от Тебе, дому ради Господа Бога нашего взысках блага Тебе. Тебе возведох очень мои живущему на небеси, я хоче раб в руку Господи своих, я хоче рабыни в руку Госпожи своя, так очи наши ко Господу Богу нашему, донди же щедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногуе исполнихом все уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношения габзующих и уничижение гордых. Я, ваще не Господь бы был в нас, да речету бы Израиль. я ваще не Господь бы был в нас, внегда и человеком наны. Уба живых пожерли быше нас, внегда прогневаться ярости их наны. Уба вода потопила бы нас, поток прейде душа наша. Убо душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом и Душа наша, яко птица, от сети ловящих. Сеть крушись и мы избавлены быхом. Помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков. Аминь.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 не подвижется век живый в Иерусалиме, горы окрест Его и, и Господь, окрест людей Своих отныне и до века, яко не оставит Господь же зла грешных на жребий праведных, якобы да не прострут праведни в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, блага и правое сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие мирно Израиля. Внегда возвратите Господу плен сионь, в их им яко утешени. тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселья, тогда реку твоя зыце, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, Быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожну, ходящие хождаху и плакухуся, метающий семена своя, грядущие же придут радостью землющие рукоят своя, Ащини не Господь, созиждет дом, сует трудишийся зиждущий. А не Господь сохранит град, Цуи в лест регии, вам есть утреннего Ти, Восстанете по сидению, ядущий хлеб болезни, И даст возлюбленным своим сон, Все достояния Господне сынове, Мзда плода чревного, Яко стрелы на руце сильного, Так о сынове Блажен, и же исполнит желание свое от них. Не постыдят всегда глаголют врагом Своим во врате, Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блаженный си, добро Тебе будет, жена твоя, колоза плодовита во странах дому Твоего, сынове Твои к новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя. Все так благословится человек, бояйся Господа, благословит тебя Господь от Сиона, и узриши блага Иерусалима все дни живота Твоего, и узреши, сын и сынов Твоих, мир Израиля, множицею брашися со мною от юности моя, да рече тубо Израиль, множицею брашися со мною от юности моя, ибо не прямогоши меня. На хребте моем делоша грешницы, продолжишь беззаконие свое, Господь праведен, Сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут, яко трава на сдех, яко прежде восторжение Исше, ей уже не исполни руки свои ожняй, и недра своего рукояти и собирай.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и, и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах к тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой. Да будут уши твои внемлющие глаз умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у тебе очищение есть имени ради Твоего потерпехтя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утреннее до ночи, от стражи утренние до уповает Израиль на Господа, яку у Господа милости многое у него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесейся, сердце мое, ниже вознесостися, очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудроствовав, но вознесок душу мою, яко одаенной на матерь свою, так воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость Его, яко клятся, Господи, обещайся Богу Яковлю, аще вниду в селенье дому моего или взыду на одр постели моия, аще дам слом очима моима и вежному моим дреманья, и покой скраниама моима, донде же обрящу место, Господи, веселение Богу Яковлю. Все слышах я в Аефрафе, обретох, хам, я в полях Дубравы, в нидем селенья, его поклонимся на место, и где же те нози его? Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты тыки, вот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобные Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клятся Господь Давиду истинную, и не отвержется и я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой, и свидение моя сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. якое избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, Сей покой мой вовек, века, здесь с я, поизволю я. Лови Твоего, благословляй, благословлю, нищий Его насыщу хлебы. Священники Его облику во спасение, и преподобни Его радостью возрадуются там возвращу рог Давидови, уготовок светильник помазанному Моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя, сечь что добро или что красно, но и братья в купе, яко мира на главе, сходящее на броду-броду Ароню, сходящие на уметы одежды Его, яко роса Ирмонская, сходящая на горы Сионские. Яко тамо заповеда Господь благословение живот до века. Все ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие во храме Господни во дворях дому Бога нашего. В ночах воздержите руки вашего святая и благословите Господа.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присной, во веки веков, Аминь. Отче наш, и жереси на небесе, да светится имя Твое, да придет, Царствие Твое, да будет, воля Твоя, яко на небеси, и на земли. хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и, и во веки веков. Аминь. Прежде даже не осудишь имя Господи мой Господи, даждь мне обращение и исправление многих моих грехов, даждь мне умиление духовное, яко возопью к Тебе человека, любчи, Боже мой, спаси меня, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, несмысленным скотом уподобивайся, а сблудный приложився им в обращении ми даруй Христе, якуда приму тебе велию милость. И ныне и присно, во веки веков, аминь, не отврати, владычице, лица Твоего от меня молящегося Тебе, но яко благоутробная Мать и щедрого Бога, подщися прежде конца, обращение мне даровать яко да спасся Тобою воспоютя, яко спасение и упование мое непосрамленное Госпоже моя.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 Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, в мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокима, мужеложника скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого жестокого пияницу, сожженного совестью безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного твоего человека любви, и достойно всякого мучения гиенной муки, и не ради множества таликих моих согрешений, множество подложивших Избавителю мук, но помилуй меня. Яко немощен, ес мы душею, и плотью, и разумом, и помышлением, ими же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистая Владычица нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе, благу яко благословенный сивовеки во веков. Аминь.